«Выкуп. Утром в среду я ехала на работу с ощущением грядущего чуда. После вчерашнего ритуала все вокруг преобразилось. Мир вроде бы остался прежним, однако воспринимался ярче, полнее, насыщеннее. Во вторник до конца трудового дня мы с Чарской переселяли меня в ее кабинет. Ольга Сергеевна не захотела оставаться в нем до конца недели, аргументируя это тем, что мне еще предстоит общаться с клиентами, и бегать из комнаты в комнату будет как минимум неудобно. Раскладывая свои вещи по полкам, я то и дело отвлекалась, дабы посмотреть вокруг магическим взглядом. Чтобы переключить зрение с обычного на волшебное, нужно было сильно моргнуть, и тогда все вокруг начинало сиять. Свечение, исходившее от предметов, было слабым, Зато люди сияли, как звезды. Это показалось мне очень забавным. Волшебство-то, оказывается, окружает нас со всех сторон, а мы его не замечаем. По пути домой мне открылся еще один секрет. Я поняла, почему Чарская не пользуется общественным транспортом. Стоило войти в трамвай. Как я едва не задохнулась от накатившей волны эмоций. Радость, тревога, усталость — Раздражение, умиротворение, кипучим коктейлем окатили меня с головы до ног. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы осознать — эти чувства не мои. Они принадлежат пассажирам, которые ехали в трамвае вместе со мной. Эта истина поначалу меня испугала. Лавина чужих эмоций здорово всколыхнула мои собственные. И мне это совершенно не понравилось. Немного отдышавшись и придя в себя, я осознала, что подскочившую эмпатию можно контролировать. Как минимум делать тише, переводя из бьющего по ушам набата в категорию ненавязчивого фонового шума. Главный же сюрприз ожидал меня дома. Олег, который первым вернулся с работы, вышел мне навстречу с большим букетом алых роз. Вместе с цветочным ароматом Меня тут же окутало облако его чувств. Восхищение, восторг, радость встречи. Это было похоже на чтение мыслей. Огоньки, которые я раньше видела в его глазах, теперь превратились в цельные образы. И они, как кусочки пазла, складывались в единую картину. Этот мужчина чувствовал при моем появлении душевный подъем. Ему нравились мои глаза, мой голос, моя походка. У него сегодня был суматошный день. Однако он нашел время и силы, чтобы заехать в цветочный магазин, а еще купить продуктов, вина и заказать доставку из ресторана. А как иначе? Свету повысили, и это надо отметить. Мое сердце наполнилось нежностью. Я взяла протянутые розы и, приподнявшись на цыпочки, прижалась губами к его губам. Олег удивился, однако сразу же ответил на поцелуй. «Знаешь, Митрофанов», сказала я ему, когда мы, наконец, отстранились друг от друга, «я тебя обожаю». «Я тоже», серьезно ответил он. «Обожаешь?» «Нет», — Олег качнул головой, «я тебя люблю». Сташак, как и всегда, встретил меня в холле Ломбарда. Я подхватила его на руки, и, пританцовывая, направилась в свой новый кабинет. «Меня радует твое настроение. Надо полагать, прошедшая ночь удалась у тебя на славу». «Не то слово», — согласилась я. «Но меня радует не только это». «Что же еще?» «Что теперь ты от меня не убежишь и не спрячешься. Я имею полное право прижать тебя к стенке» и потребовать ответить на все мои вопросы. Уже трепещу и содрогаюсь. Я подняла кота на уровень своих глаз и чмокнула прямо в холодный нос. Сташек в ответ лизнул мою щеку. Я расскажу все, что захочешь. Секретов друг от друга у нас теперь нет. Однако сначала, Света, надо выполнить важное дело. Если не ошибаюсь, «Вы с Олей договорились вернуть ей сегодня ее заклады». «Так и есть», — кивнула я. «Но она их круто просрочила, и теперь мне надо попросить у волшебной точки позволения их выкупить». «Как это сделать, Сташек?» «Оформи нужные бумаги и капни на них своей кровью». «Кровью? Зачем?» «Затем» что ты возвращаешь просроченные заклады под свою ответственность. Я покачала головой. Однажды я привыкну к этой бюрократии. Обязательно привыкну. Чарская явилась на работу в кроссовках и романтичном голубом платье в мелкий белый горошек. Этот наряд так не вязался с ее привычным строгим образом, что, увидев ее, я сначала опешила, а потом долго улыбалась во весь рот. Как, однако, расцветают люди перед пенсией и увольнением. Ольгины заклады мы решили отложить на вечер. Во время чаепития Чарская сказала, что хочет сначала выполнить текущие дела, а личное оставить на потом. «Подозреваю, что после возвращения памяти меня будет ждать эмоциональный взрыв», — сказала она. «Он наверняка помешает мне работать». Лучше я переживу его дома, одна. Я возражать не стала. На самом деле это нормально, бояться встречи с внутренними демонами. Особенно если они так долго тебя не тревожили. Я бы на ее месте. Боже мой, да я понятия не имею, как поступила бы на ее месте. Пожелав мне хорошего дня, Ольга Сергеевна отправилась в мой бывший кабинет а я включила компьютер и приступила к работе с документами. Примерно раз в два часа от этой работы меня отвлекали. Клиенты, забывшие о ломбарде на два дня, теперь пошли в кошачий глаз один за другим. Как нарочно, большая часть из них приходила выкупать свои вещи, и только двое явившихся после обеда пожелали сделать заклады. Самые обычные — не представляющие для волшебной точки никакого интереса. Ольга Сергеевна явилась ко мне ровно в 16.00. Увидев ее, я выложила на стол бусы, фотографию томик стихов и стопку ее залоговых билетов. «Платить будете картой или наличными?» — спросила у нее. «Картой», — ответила Чарская, усаживаясь в кресло и покосившись на указательный палец моей правой руки который сейчас был заклеен пластырем. «Я так понимаю, проблем с оформлением бумаг у тебя не возникло». Я согласно кивнула. С подсчетом пения их не было тоже. Удивительное дело, как подешевели за полвека наши деньги. Сумма, которая в шестьдесят восьмом году казалась значительной, в современном мире такой не являлась. А потому выходило, что сейчас, спустя 54 года, Ольга Сергеевна должна заплатить за частичное восстановление своей памяти 34 842 рубля. Я протянула чарской бумаги и банковский терминал. Ольга вынула из кармана пластиковую карту, не глядя приложила ее к прибору, ввела пин-код. Терминал негромко пикнул и выпустил короткую ленточку чека. «Пожалуйста». Я придвинула к ней лежавшие на столе вещи. Теперь это снова ваше». Чарская аккуратно опустилась на стул и взяла в руки бусы. Подержав их в ладонях несколько секунд, она снова положила их на стол, а затем взяла книгу и фото. Почти минуту ничего не происходило. А потом Ольга побледнела. Кровь отлила от ее лица так стремительно, что Чарская стала похожа на восковую куклу. У меня создалось впечатление, что она вот-вот упадет замертво. Я схватила с подоконника заранее подготовленную бутылку воды и кинулась к ней. Чарская была холодна, как лед. Ее лоб покрылся испариной, а на окрики и прикосновения она не реагировала. «Сташек!» — испуганно воскликнула я. «Что это с ней?» «Ментальный скачок!» Кот появился у моего стола прямо из воздуха. — Успокойся, пожалуйста. Это нормально. — Нормально? Что если у нее жахнет давление? Или станет плохо с сердцем? Я вызываю скорую помощь. — Света, не суетись. Дай ей немного времени. Оля скоро придет в себя. Сташек оказался прав. Примерно через пять бесконечно длинных минут Чарская открыла глаза, а ее щеки слабо порозовели. «Какой кошмар!» — медленно произнесла она. «Хорошо, что мы не стали делать это утром». Я потрогала ее лоб. Он по-прежнему был холодным и влажным. «И все-таки я позвоню в неотложку», — решительно сказала, потянувшись за телефоном. «Вам явно нужна помощь. Мне явно нужен коньяк. Криво усмехнулась Ольга Сергеевна. «Не надо беспокоить медиков Света. Со мной все хорошо». Она встала из кресла, покачнулась, и я сразу же ухватила ее за локоть. «Думаю, мне надо поехать домой», сказала Чарская, «если ты не возражаешь». «Вы сядете в таком состоянии за руль?» «Нет, я вызову такси». «Отличная мысль», одобрил Аристарх. «Поезжай, конечно». Я снова потянулась за телефоном, чтобы заказать ей машину. Как вдруг из холла раздался скрип входной двери, а потом чьи-то шаркающие шаги. Мы с Чарской переглянулись. «Света, тебе стоит встретить этого посетителя. А тебе, Оля, посидеть здесь». Я бросила на Сташека быстрый взгляд и поспешно вышла из кабинета. Как раз вовремя, чтобы нос к носу столкнуться с Николаем Митрофановым. — Здравствуй, Светочка! — заулыбался старик. А я снова шел мимо и решил ненадолго к тебе заглянуть. Мое сердце замерло, а потом упало куда-то в район коленей. — Здравствуйте, Николай Петрович! — натянуто улыбнулась я. — Рада вас видеть. Вы снова были на кладбище? — Да, — кивнул он. Племяннику с супругой новую оградку установили. Так я поехал посмотреть, все ли с ней нормально. Сейчас рабочие знаешь какие. За ними глаз да глаз нужен. Мне, кстати, Олежек сегодня утром звонил. Сказал, что ты повышение получила. Вот я и зашел, чтобы поздороваться и поздравить. Повышение прекрасно. Оно дает человеку возможность почувствовать себя. Николай осекся и замер, глядя куда-то мимо моего плеча. Мне не нужно было оборачиваться, дабы понять, что именно он увидел. Тем не менее я шагнула в сторону и обернулась. Позади, как и ожидалось, стояла Чарская. «Оля!» — Пораженно пробормотал Митрофанов. «Это... ты...» На губах Чарской появилась слабая, неуверенная улыбка. Она сделала маленький шажок вперед и тихо сказала «Здравствуй, Коля».